Глава 14 Кравцов поначалу отказывался пройти с нами, но мы были настроены серьезно, и пришлось ему уступить. Руки ему не выкручивали, пушкой в лицо не тыкали, он шел сам. Мы не говорили ему, что не собираемся его отпускать, пока не выясним подробностей, а он делал вид, что оставался с нами добровольно. Так лучше для всех. Возможно, этим Кравцов хотел показать чистоту своих намерений и что он не в курсе похищения. Я и сам думал, что так все и было. Иначе какой смысл было ему идти навстречу со мной? Разве что озвучить условия выкупа, но про это он не говорил. «Отпущу позже, когда поговорю с кем-нибудь из холдинга. В случае чего, может, подскажет чего-нибудь дельное». А если все же окажется, что Вишневского украл кто-то из его людей, то будет на кого обменять. Дождик на улице прекратился, ненадолго показалось солнце, и сразу стало жарче. Водитель, который ждал нас в машине, приоткрыл окно, и толщина стекол не укрылась от внимательного взгляда Кравцова. «Бронированный Мерс удивился он. «Похоже, тебя здесь серьёзно недооценивают, Волк, раз ездишь на таком кабане». «Именно. Кто похитил Вишневского?» «Говорю же, не знаю. Мы не собирались. Нет смысла похищать его одного. Братья схитрили на этот счёт. Раньше же было четыре собственника холдинга. Вишневский, Терехов и Всеволодов. Терехова посадили, а все Володову не верили. Выяснили, что он был связан с Тамбовскими. Поэтому придумали одну схему, чтобы один брат не мог продать свою долю без согласия другого. Терехова я помнил хорошо, а все Володова видела всего пару раз. Это он тогда приезжал в Читу подписывать первый вариант договора на охрану комбината. Перед новым 1998 годом Всеволодов вышел из бизнеса и уехал в Испанию. После этого я работал только с Вишневскими. Подробностей я не знал, но был уверен, что не обошлось без конфликта. А Кравцов подготовился, знает о холдинге многое. «Еще поговорим с тобой», — сказал я. «Сегодня. Никуда не уходи». «Понимаю», — проборчал он. «Если выяснится, что его похитил кто-то из твоих людей у тебя за спиной, вопрос решим сразу, верно же?» «Базара нет», — Кравцов кивнул, так и смотря мне в глаза. «Но это не мои люди. Им такого приказа не давали». «В любом случае, все это выглядело странно. Все же Кравцов бандит и уже занимался подобными вещами. Может, это подстава?» «Только кого подставляют?» Мы поехали в сторону главной конторы. В машине нагрело. Пахло печеным из бумажного пакета и кофе. Это успел закупиться Женя, пока были в том кафе. И хорошо он сделал, как раз захотел и съесть. Я сел поудобнее на заднем сиденье, закрыл окно и взял трубку телефона, установленного в машине, чтобы узнать подробности у Павла Андреевича. «Никто ничего не знает», — доносился его голосина. «Олег в панике, но говорит, чтобы дали тебе все, что нужно, все наши ресурсы. Говорит, в долгу не останется. Это обсудим потом. Где Белоглазов?» «Уехал в Москву, готовить все. Завтра же должна быть встреча с министром. Я пока вместо него» но он вернется в Петербург на первом же свободном рейсе. Не вовремя он, я задумался. Когда мы прилетели, с нами в машине был какой-то парнишка, светловолосый, очень такой, как бы сказать, «Вы подсказал Женя, сидящий рядом, и достал мне булочку из пакета. «Надменный?» — спросил Павел Андреевич, не услышав, что говорил Женя. «Иван Петренко это. Он уехал вместе с Белоглазовым. А что с ним?» «Будет лучше, если бы его по возможности изолировать от остальных, чтобы ничего не вынюхал. Расскажу при личной встрече». Я положил трубку на место, съел булочку с курицей, запил еще теплым кофе без сахара и достал свой сотовый из кармана пиджака. Стало жарче, но кондиционер я включать не стал. Просто приоткрыл окно, и ветер с реки приятно обдувал мне лицо. «Ремя зову, звонить будешь?» — спросил Женя. «Далековато ему до нас». «Да, но знакомые у него здесь есть, а нам нужна артиллерия для прикрытия». Я покрутил телефон в руках. Он месяц назад совместно с питерскими коллегами поймал китайца рядом с ракетной частью в Бурятии. Все получили плюшки от руководства за то, что взяли шпиона. Ремезов же контрразведчик. «Ты вроде говорил, Волк, что кого-то они ловили». «Да, он еще рассказывал, что тот китаец настолько обнаглел, что даже не скрывался». Хотела офицеров за тысячу долларов подкупить, чтобы документы вынесли. Все это мне знать было совсем нельзя, но учитывая, сколько мы все написали подписок о неразглашении еще с тем грузом и кучу других совместных дел, Ремезов много чего говорил о работе. Иногда мне казалось, будто он все еще надеялся переманить меня к себе. Проверил время на часах, а то чуть не забыл, что у нас с ним 6 часов разницы. Хотя Серега доступен по телефону круглые сутки, просто он просил не беспокоить его без особого повода поздними вечерами, когда он ворвался домой к семье. Но мои подаренные управой ФСБ часы показывали, что в Чите еще нет и восьми вечера. Ремезов давал мне визитку одного из знакомых — но тот мог помочь с мелкими неприятностями или с проблемами в милиции, а тут дело было более серьёзное. Я набрал номер, ответили быстро. Судя по ругани на фоне, Ремезов всё ещё был на работе. «Срочно, что Макс?» — спросил он. «А то застряли тут, дел по горло». «Да, очень важный вопрос», — сказал я. Нужно прикрытие от кого-нибудь из твоих крутых знакомых в Питере. У нас тут похитили одного из братьев, но требования пока не озвучили. Бандиты похитили. Да вот неизвестно, в деле замешаны многие, от коммерсантов до ментовского генерала. А мне бы не помешала помощь со стороны кого-нибудь серьезного. Ты мне визитку давал, но дело такое, что лучше перед звонком туда с тобой обсудить. «Погоди!» — он отодвинул трубку и на кого-то наорал. «Шумно тут. Выйду, наберу другого. Лучше подойдет. Матерый чекист, пробивной, но человек тяжелый, вредный. Чувство юмора своеобразное. Ты ему, главное, не уступай, и Григорьев все подскажет. Он про тебя знает. Это один из тех, кто мне тогда про тот груз сообщил и с той стороны операцию прикрывал». «Наберет он тебя. Благодарю». «Жестко там. Бывало и хуже, Серега. Пробьемся». Мерседес тем временем проехал по разводному мосту через Ниву. Слава и Женя тут же поинтересовались у водителя, когда эти мосты можно посмотреть в разведенном виде. И сразу же захотели быть здесь уже этой ночью. И вскоре добрался до главного офиса холдинга. Павел Андреевич разводил руками, говоря, что так ничего и не выяснили. «Украли утром. Андрей уехал к любовнице, поэтому охрану отпустил. Утром за ним часов в десять явился шофер. Но любовница сказала, что Андрей ушел в восемь утра, и больше его никто не видел. Ни улик, ничего. И до сих пор никто не потребовал выкуп». «Значит, он ему и не нужен, а это странно. И ментов никого нет». «А эти генералы Петруха что-нибудь сказали?» — спросил я. «Ничего. Они могут быть связаны с этим?» «Вот знаете...» — он покачал головой. «Если так, то совсем не удивлюсь». Кравцова пригласили в комнату для переговоров. Он так и продолжил себя вести, как приглашенный гость, хотя видно, что его это уже начало тяготить. Мы с ним встретились в просторной комнате с окнами, закрытыми жалюзи и работающим кондиционером. Оба расселись в кожаные кресла, и нам сразу принесли кофе. Я налил себе молоко и начал медленно пить, откинувшись на мягкую спинку. «Я уже говорил, что с Вишнявскими работали ещё двое партнёров», — говорил Кравцов, тихо размешивая сахар в кофе. «Терехов и Всеволодов. Терехов потом сел, а Всеволодов продал долю. Но ещё и перед этим братья боялись, что он отожмёт у них всё. Вот и сделали несколько схем». «Каких?» Они так оформили свои фирмочки, в которых лежат их акции, что один брат не сможет получить доступ к ним без второго. Опасались такого же похищения. Так что кого бы из них ни похитили, он не сможет переоформить все в реестре акционеров, а двоих за раз украсть сложнее. Так что похититель никак не мог получить контрольный пакет, даже если бы запытал одного из братьев насмерть. Со счетами в банках такая же история. Не особо сильная страховка, но она есть, и с ней надо считаться. Вот только сама схема работает, пока живы оба. Как только убьют кого-то одного, рано или поздно доступ получит второй. Но Кравцов об этом промолчал. Пусть сами братья жили дружно и избавляться друг от друга не пытались, Но похитители в итоге могут просто завалить Андрея, потом заставить Олега отдать все. Или будут так угрожать, что второму брату придется уступить. Но Кравцов, хоть и точно знал о таком пути, решил им не пользоваться. Или отложить, пока не узнает меня получше. Интересно, сколько вообще он выяснил о ферме? «И сколько я буду здесь сидеть?» — напрямую спросил Кравцов. «У меня люди в курсе, куда я пошел. Волноваться начнут, если затянется». «Тебя никто и не держит», — я протянул ему его телефон. «Но позвони ему, спокой. А вечером нам с тобой нужно обсудить комбинат. Мы тот разговор не закончили». «Но обсуждать этот вопрос я буду, только когда оба Вишневских будут на своем месте здесь, в этой конторе». «Ладно». Он недовольно зеркнул на меня. «Это чтобы ты точно убедился, что я не при делах. Но к вечеру, если... К вечеру будет видно, кто виноват и что делать. Мы и сами его ищем». Телефон в кармане пиджака начал вибрировать. Я его вытащил. Номер скрытый. Ответил я только когда вышел в коридор. «Слушаю». «Ты, Волков?» — спросил чей-то недовольный голос. «Это подгрибайка в мимино на Ваську. А ты еще кто?» «Отремезова», — он хмыкнул. Связь отключилась. Быстро же Серега договорился. Я взял Мерс, Славу, который был на месте, пока Женя с Мушуковым отошли на обед, и водителя. Водитель долго не мог сообразить, где находится нужное место — Потом вспомнил, что ресторан с той поры сменил название. Вскоре мы переехали через мост на Неве и оказались на Васильевском острове, где я раньше толком и не был. Слава остался прикрывать меня на улице. Я вошел внутрь подвального кафе и оказался в прохладном зале, плотно заставленном массивными деревянными столами и высокими стульями. Пахло пивом, чесноком и жареным хлебом. Посетителей почти нет, официант дремал за стойкой, и даже певшая на всю громкость Катя огонек из музыкального центра ему не мешала. Ее голос я узнал даже и через столько лет, но песню раньше не слышал или не помнил. Но вслушиваться в слова было некогда. Мне надо поговорить с тем человеком, сидящим в углу, который поднял руку, когда я вошел. Лысиющий мужик с рыжими усами, одетый в белую рубашку, пил пиво, разглядывая меня так, как это могут делать только комитетчики. На его столе не было ничего, кроме солонки и зубочисток. Закуски он не заказывал. Туда я и пошел, даже не разбудив официанта. «Ты Волков?» — грубо спросил мужик. Я сразу узнал голос, с которым говорил по телефону. Ну и это, что там у тебя стряслось? Но сначала побазарим с тобой насчет тебя, а то ты сильно отсвечивать стал. И каким это образом я отсвечиваю, только вчера прилетел. Я сел напротив него. Он смерил меня ледяным взглядом и наклонился вперед. Хочет запугать, или это у него такая привычка давить на собеседника, чтобы терялся, но не на того напал. «Да я вот что-то не понимаю», — продолжил комитетчик и отпил пива. «Не знаю, как ты там ведешь себя с полковником Ремезовым, но здесь его нет. А у нас тут это, знаешь ли, вопросики появились к тебе». «Так какие?» — спросил я. «Какие? Может, мне передать ментам у вас в области, чтобы проверили, что у тебя за стволы используются, на каком основании ты занял комбинат, «Договоры там твои посмотреть, методы работы изучить. Может, это, Вроб дело вернуть про ПГ Волковские? «Какие еще?» — спрашивает. «Вот так всегда», — сказал я, выдерживая его взгляд. «В стране шпионы ходят на секретные объекты, как к себе домой, и вывозят грузы. А олигархи и разные бандиты отжимают предприятия». Ну а вы докапываетесь до простого чоп, а не до всего остального. Вдоли с ними. Ты это, лишнего тут при мне не болтай, чекист хмыкнул и расслабился. Не у себя дома. Но ты это, видно, что не промах. Кто еще так будет разговаривать с подполковником Григорьевым? Легко не запугаешь. Шучу я это так, не огорчайся. «Не зря Ремезов, когда тут был, про тебя столько всего рассказывал. Кстати, я же тебе эту пушку выбивал в центре, именную». Это не тот офицер, чью визитку мне давал Ремезов, но Серега должен понимать, кто в данной ситуации поможет лучше. Этот наглый ФСБшник вполне может все разузнать. Но да, он вредный, как меня и предупредили. Лишь бы делал свое дело. Короче, Григорий вдопил пиво и со стуком поставил его на стол. Официант так и не проснулся. Пробил я ту тему, по которой Серега звонил. Делом Вишневского начал заниматься один следователь, но он загружен по самые помидоры, а всех свободных оперов отправили на овощебазу. Там поножовщина была. И это не случайно? Ах ты какой деловой! Он хмыкнул. «С чего ты так решил?» Я вопрос задал. «Ха! Ты это наглый!» — так с офицером госбезопасности говорит. «Ну да, возможно, и не случайно». Григорьев снова взял пустую кружку, потом с намеком посмотрел на меня. Я его взгляд проигнорировал и ничего ему заказывать не стал. Раз у него такая манера общения, то поддайся ему хоть раз, и он помогать не будет. В общем, перед тем, как сюда ехать, — Григорьев отодвинул кружку. Выяснил, что и как. Вишневский уехал к своей любовнице вчера вечером. Утром вышел в парадную, его чем-то траванули прямо там, что он аж сознание потерял. И сразу в скорую подставную положили. У дома стояло, сразу увезли. Все одеты как доктора, так что никто ничего и не заподозрил. Схема отработана, почерк знакомый. Слышал про троицу таких специалистов. Их часто нанимают для таких дел. Исполнительные и молчаливые. Кто они? Старший у них Арсен. Поспрашивал оперативников знакомых. Говорят, Арсена видели на ВАСКе. Тут недалеко, в коммуналке. У него там Лёшка. Прячутся после дел. Пока менты телятся, можно напрямую расспросить, куда увезли коммерсанта. Без всяких ордеров и прочего. «Если мы выясним, что и как», — сказал я. Потребуется как-то Вишнявского освобождать, причем спецами, которые его не застрелят при штурме. И сразу, а не пока, как ты говоришь, менты телятся. Ну, мы-то тут при чем? Обычная уголовка. Я могу просто вызвать СОБР из Читы, я усмехнулся. Потому что без Вишнявского комбинат не запустится, и вся область на уши встанет. Даже губернатор вмешается, чтобы ускорить дело. «Но на это все уйдет время, а если поможешь и с этим, мы с Серегой это не забудем. Он скоро неплохо поднимется. Да и кто в итоге этот груз перехватил, про который ты выяснил? Забыл?» Я снова блефовал. «Мы не в кино. Невозможно вот так просто переправить СОБРа в другой регион. Нужно представление от прокуратуры, оформленные командировки и согласия питерского ГОВД» хотя все может намного проще, если это не Четенский СОБР, а Чеченский ОМОН из нулевых. Но до такого еще мы не дожили. Григорьев задумался, потом сунул мне визитку. «Набери короче, как все выяснится, там подумаем, что и как. Есть одна возможность кое-кого привлечь, но мужики работают всерьез, надо будет уважить за сверхурочные». «Сделаем. Вишневские в долгу не останутся». Да, Ремезов был прав, когда говорил, что этот Григорьев тяжелый. Но если он и на работе такой же вредный, то найдет, кто поучаствует в освобождении — СОБР или еще кто-нибудь. Пока я был в кафе, к нам на такси приехал Женя. Когда я вышел, он стоял напротив Славы, прислонившегося к Мерседесу, и хвастался новой черно-красной корткой, купленной по дороге. «Капюшона только нет», — сказал он. «Зато финская. А то кроме китайских ни в каких и не ходил». «Коваль, да не до куртки тут сейчас!» Слава отмахнулся, выбросил недокуренную сигарету и повернулся ко мне. «Ну чего там, волк? Когда эти петербургские тайны закончатся?» «Никогда мне этот фильм не нравился». Я вкратце рассказал о разговоре. Парни задумались. «Могу пробить, что и как», — предложил Слава, снимая пиджак. «Зайду, спрошу, выясню. Могу тихо и быстро, а то часики тикают». «Так», — я задумался. «Да, лучше внимания не привлекать, а то если толпой приедем, спугнем». И неизвестно, кто из всей этой толпы охраны связан со всем этим. «Могу я к ним подойти?» — предложил Женя. «Ты врать не умеешь, коваль», — сказал Слава. «И лицо у тебя честное. А я тогда даже богатого обманул». И пулю от него схватил. «Случайно. Там магазинчик был. Надо костюм спортивный взять. А то в пиджаке подозрительно». Через 15 минут мы доехали до нужного адреса. После центра города с его яркими, роскошными дворцами, парадными и набережными, панельные дома казались грубыми пыльными коробками, а небо, снова ставшее пасмурным, только усиливало этот эффект. Мы припарковались за углом подальше. У нужного нам дома стоял кран с люлькой. Рабочие что-то ремонтировали на стене пятого этажа. Внизу стоял прораб и громко на них орал. Слава, одетый в новенький спортивный костюм, забежал в нужный подъезд, который местные называли парадными, но вернулся через пять минут. «Заперто и не открывают», — Слава сплюнула в сторону. «А вы к кому, уважаемый?» — изобразил он чей-то голос. «Ментов еще вызвать грозились, алкаши пороги. «Почему алкаши?» — спросил Женя. «По голосам слышно». «Жалко, Леня заболел», — сказал я. «У него фантазия работала, как в закрытые квартиры попадать». «Да я тоже кое-чего могу», — Слава усмехнулся и посмотрел на кран. «Волк, дай мне двадцать баксов, а ты, Коваль, дай мне ствол». За столом на кухне сидели двое. Один, пожилой мужчина с седыми усами и татуировкой якоря на плече, был одет в тельняшку. Другой, молодой, в потасканной вытянутой майке со следами кетчупа на ней. Перед ними стояла бутылка водки, банка шпротов и вареная картошка. На газовой плитке закипал чайник со свистком. «Знаешь, сколько я эту комнату выбивал?» — негодовал пожилой. «А ты продать! Да ни за что!» «Да кому она нужна?» — спорил молодой, выключив плитку. «Комната в коммуналке, еще одни тараканы кругом, и соседи, одни бандиты и проститутки. Эти комнаты еще в цене поднимутся. Нечего ее сейчас продавать за какие-то копейки». Раздался стук в стекло. Оба замолчали и посмотрели в окно. Потом переглянулись с удивленным видом. Старый пожал плечами и открыл шпингалет. Оконная рама с трудом открылась. Слава пролез в окно, наступил на стол, спрыгнул на пол и сел на скрипнувшую табуретку. А за окном люлька, закрепленная к крану, опустилась вниз. «Мужики, пиво есть?» — спросил Слава. «Да кто же пиво в такое время-то пьет?» — пожилой развел руками. «Беленькое вот лучше употребить, да с закусочкой!» «Ну нет, водку днем пить не буду», — Слава поднялся. «Где тут у вас Арсен живет? Поговорить с ним хочу». «В конце коридора, у туалета», — молодой показал рукой. Мы стояли на улице, а водитель Мерседеса сидел за рулем, читая газетку. Кран, который только что доставил Славу наверх, опустился до самой земли. В кабинку залезали рабочие. Кажется, никто из них и не удивился просьбе от Славы. Будто к ним с таким подходили каждый день. «Мороженки хочешь, Волк?» — спросил Женя. «Нет, и ты не отходи. Если Слава позовет, надо выручать». «Его-то? Ха, Ха! Да он сам кого хочешь!» Его лицо вдруг стало серьезным. В машину! Спорить я не стал и запрыгнул на заднее сиденье, а Женя следом захлопнув дверь. Водитель беспокойно огляделся и нажал на кнопки. Стекла закрылись, и вскоре по ним что-то начало стучать. Как град, только громче и намного сильнее. Что происходило снаружи, я почти не слышал и не видел. Только заметил, как на окнах начали появляться белые следы попаданий. Но сами стекла не бились. Через несколько секунд долбежка стихла, а мотоцикл, остановившийся в десятки метров от нас, резко рванул вперед. водители и пассажиры, оба в черной коже и шлемах, даже не обернулись на нас. На плече у пассажира висела сумка. «Еще сидим». Бросил Жене и шумно выдохнул через нос. «Держат окна-то! Думал, не выдержат!» «Так бронированная, едва слышно проговорил бледный как смерть водитель. «Держат! Калаш даже держат!» «Только менять теперь их надо! И что это за падла в нас стреляла?» «Одно знаю точно!» — я потрогал стекло изнутри. Здесь какая-то пленка, которая не давала осколкам разлететься внутри. «Меняют пусть Вишневские, а стрелял в нас не кровцов. Он такой приказ не отдавал». «Почему это?» «Он видел, что машина бронированная, так что нет смысла отправлять простых стрелков». Я внимательно посмотрел на Женю и легко ткнул его в грудь. «И куртка у тебя новая такого же цвета, как у него». Могли спутать его с тобой, Решит, что это Кравцов с нами. «Погоди, это его хотели хлопнуть?» «Решили, что во всей этой схеме он лишний», — произнес я. «Надо с ним поговорить на этот счет».